И очень скоро он от нас вылетел, после чего его забрели в солдаты. Парень был не так уж плох, но отчаянный фантазер. Причем не в положительном смысле, как Эрхард, а в отрицательном. Фантазер со склонностью к гигантомании, а это нас не устраивало. Он носился с идеей отказаться от железобетона и открыть заново его величество камень. Хорошо, допустим, в этом что-то было, но нам этот парень не годился прежде всего, потому что он не умел обращаться с камнем, да и не хотел уметь. Я, черт возьми, уже шестьдесят лет занимаюсь строительством, и в то время как-никак занимался им почти сорок лет. Я-то понимал, что такое его величество камень, видел сотни каменщиков, учеников каменщиков, видел, что они делают из камня. Взгляните на настоящего каменщика, на то, как он берет кирпич. «Не пожалеете?» Но у того парня камень валился из рук. Да и души камня он не чувствовал. Он был просто болтун, хотя не злой человек. Только мнило себе не весь что, и мы знали почему. А тут еще случилось второе непредвиденное и злосчастное обстоятельство. Сперва Лени вовсе не хотела идти на празднество. Любовь к танцам у нее пропадала. Она стала серьезной, очень тихой девушкой — С матерью они жили теперь душа в душу. та учил ее французскому и немного английскому. И Лени была просто влюблена в свой рояль Вандорн. Кроме того, она отлично знала всех сотрудников, работавших в фирме. Там не было никого, кто мог бы опять пробудить в ней любовь к танцам Лоттоха. Только из чувства долга, вняв просьбам родителей, она пошла на этот праздник. К сожалению, здесь необходимо сказать несколько слов и об Алоисе Пфейфере, столь пренебрежительно охарактеризованном Хойзером, об Алоисе Пфейфере, сыгравшем в жизни Лене свою роль, и о его клане, а также о некоторых закулисных событиях. Отец Алоиса, Вильгельм Пфейфер, был школьным и фронтовым товарищем старого Груйтена. Они были родом из одной деревни и доженить бы Груйтена – Считались приятелями, хотя и очень близкими. Дружба их кончилась после того, как Вильгельм Пфейфер начал так сильно действовать Груйта, но на нервы, что тот просто не выдержал. Хойзер. Все дело заключалось в том, что оба они были участниками одного сражения в годы Первой мировой войны. Битвы на Лисе, как потом выяснилось. И двадцатилетний Пфейфер, возвратившись на родину, ни с того ни с сего здесь и далее слова Хойзера, стал волочить правую ногу, словно ее парализовало. Ну ладно, кому какое дело, пускай человек выколачивает себе пенсию по инвалидности. Но Пфейфер явно перебарщивал со своей ногой. Он ни о чем другом и не говорил, кроме как об осколке гранаты величиной с булавочную головку, который будто бы засел у него в самом чувствительном месте. Этот Вильгельм был упрямый, как осел, Он волочил свою ногу целых три года, волочил от одного врача к другому, от одного медицинского учреждения к другому. Волочил до тех пор, пока ему не дали пенсию и не помогли выучиться на учителя. Ну, хорошо, хорошо. К чему все эти подозрения? Возможно, что он... Кто знает? Возможно, у него в самом деле парализовало ногу. Но одно известно. Никто так никогда и не обнаружил этот самый осколок. Пусть это не зависело от самого осколка. Пусть это даже не свидетельствовало о том, что осколка вообще не существует. Хорошо. В конце концов, он получил пенсию по инвалидности, стал учителем и так далее. Но тут произошла странная история. Как только Пфейфер появлялся со своей парализованной ногой, Губерт совершенно терял равновесие. А между тем, состояние Вильгельма все время ухудшалось. Иногда он заговаривал даже об ампутации, а потом нога у него и впрямь отнялась. Но никто никогда так и не обнаружил этого осколка величиной с булавочную головку. Его не мог различить даже самый наисовершеннейший рентгеновский аппарат. И поскольку его никто ни разу в жизни не видел, Губерт в один прекрасный день сказал Тфейферу: почему ты собственно утверждаешь, что твой осколок величиной с булавочную головку? Ведь никто его до сих пор не видел. Я должен сказать, что это был сильный ход. И Пфейфер окончательно обиделся на Губерта. А потом у него вообще выработалась, так сказать, психология булавочной головки.